Глава 50. Нарцисс. «Да...» Артика села в постели и почесала нос. Посмотрела на накрывшуюся одеялом с головой Магнолию, на меня. «Кажется, цветочек крапивы по заднице ты получил не просто так. Тут личная обида». «Хм...» Я действительно задумался, перебирая воспоминания и пытаясь найти — Чем, кроме безобидных подколок, смог навредить маленькой паразитке? — Не понимаю. — Ну, нравишься ты девочке, и ей одиноко, она хочет внимания, а вокруг одни дубы, — вздохнула Эоли. — Алиандры, — машинально поправил я. — Да без разницы. Если у тебя есть опыт воспитания девочек, почему эта конкретная заброшена и не окружена должной заботой? Я слышал в голосе крапивки скрытый смех, но не совсем понимал, как реагировать. Так я же уже пояснял. Это поколение целиком на их отце. Он сам настоял. Я даже память заблокировал всем знающим, чтоб наверняка. Если честно, уже успел раз сорок пожалеть, что согласился на данную авантюру. Ну, что поделать. Скучно было. Решил попробовать себя в ином амплуа. А заодно и полностью избавить себя от многочисленных подозрений о собственной сущности. Как говорится, хочешь обмануть врага, обмани сначала друзей. Но вышло, как всегда, всё наперекосяк. Одно хорошо, теперь мне ближайшее столетие точно скучно не будет. «Не нужен мне никто!» Красная, уже снова зарёванная магнолия выскочила из-под одеяла. Сбежать не успела. Крапивный побег оказался шустрее и просто повалил её обратно на подушке. Плюни разотри!» — велела Артика. «Подумаешь, мужчины, мы и сами с усами!» Она затискала девчонку вместе с одеялом, что-то нашептала в ухо. «И чудеса!» Противный ребёнок вдруг захихикал сквозь слёзы, расслабился и уткнулся носом Артики в плечо. «Девчонки!» — недовольно бормотнул Люпин и посмотрел на меня явно в поисках поддержки. «Ну, вообще весело у вас!» «У нас, мелкий, у нас!» Я потрепал пацана по макушке и с лёгкой ностальгией посмотрел в окно. Там, в лучах утреннего солнца, на небольшом ветру покачивались вечно зеленые кусты алиандра с ярко-малиновыми и белыми цветами. Они цвели вдоль тропинок и казались обычной декорацией. Но мало кто знал, что каждый куст символизировал отдельного члена рода и был посажен в момент его рождения. Сотни и сотни ярких цветущих кустов, и лишь в шести ещё теплилась душа, в пяти малиновых и одном белом куда вышли остальные и почему не возродились в собственных растениях, согласно поверьям, если бы я знал. «Завтрак, леди!» На пороге возникли обе служанки. Одна с блинами на подносе, другая с кофейником. Как они не сломали дверь, пытаясь не уступить друг другу ни пяде, я не понял. Но на этот раз придраться было не к чему. «Этого мало!» — хмуро уронил Лидон, возникая за спинами девушек. «Живо принесите еще!» Сейчас остальные подтянутся». Он вошёл в покое, устало рухнул на угловой диванчик возле, на восточный манер низкого стола, и посмотрел на меня. «Доброе-недоброе утро. Нарцисс, нам надо поговорить. Будь любезен, оденься». «Доброе утро, отец». Крапивка высунулась из-за моего плеча и улыбнулась. «А почему здесь? Может, пойдёте совещаться в столовую?» «Я сюда-то еле дошёл!» — отмахнулся Лед. «Одевайтесь все! Живо! Потом долюбитесь! Или что вы там делали? Неважно!» Так сказал, что даже Эули не стала спорить. Что уж говорить про близнецов. Мелкие вообще попытались под шумок смыться. Лед проводил их удивлённым взглядом, несколько раз моргнул и потёр виски. Видимо, принял детей за галлюцинации на фоне бессонницы. Но убедиться князю в этом не дали, так как Артика резво поймала галлюцинации и отправила в ванную комнату умываться. И строгим голосом велела возвращаться за стол, чтобы нормально позавтракать. А папенька, дескать, больше не сердится и драться не будет. «Папенька мечтает, чтобы его самого кто-то прибил и перестал уже сношать в мозг». Скорее угадал по губам, чем услышал я, недовольное бормотание Лидона. «Только в мозг?» Поскольку Эули отправилась в ванную проследить, чтобы близнецы не смылись через канализацию, я наскоро натянул штаны, накинул рубашку и сел рядом с главой рода. «Не лезь не в своё дело!» тяжело выдохнул Лед, потирая шею. «Тем более кому, как не тебе, знать, что Ирисе наказана за утаивание информации от мужа и главы рода!» «Она всё равно не умеет контролировать свой взрывной потенциал». Пожал я плечами. Вот именно! Вспыхнул лед. Бомба ходячая! Может рвануть в любой момент! А если бы рядом не было моих старших сыновей, я был только. Только Ландыш. Ну, не переживай так. За семь лет же не рванула, и уж своему ребенку женщина точно не навредит. Она и вскинулась только потому, что услышала голос дочери. Попытался я немного примирить воспитанника с действительностью хотя и сам осознавал серьёзность ситуации, но не хотел вносить разлад в и так держащуюся на тонких ниточках связи семью. «Именно! Семь лет скрывала, а на восьмой разрушила самую старую башню поместья!» Отмахнулся Лидон, жадно глядя, как Амела выставляет на столик чашки с дымящимся кофе. Схватил самую большую и спрятался в ней. «От страха она, видите ли, не выдерживает!» Один раз напугали бы эту дуру близнецы посильнее обычного, и я бы не досчитался целых троих детей. Только от мысли все покрывается холодным потом». «Вы, папенька, такими темпами всех шестерых скоро не досчитаетесь». Это вернулась Артика, конвоирующая близнецов. Усадила их за стол одним взглядом, раздала поплюшки и сурово оглядела отца. Вздохнула, подвинула ему блюдо со стопкой рябининых блинов, Игнорируя сурово грозный взгляд главы семейства. Я все понимаю, тяжело нести целое княжество на своих плечах, но у вас есть господин Плющ, есть цветочек, маменька есть, между прочим. Если бы вы присмотрелись, то заметили бы, что в нашей части замка всегда образцовый порядок и сплошная при этом экономия. Еще б меня какая-то поросль, не созревшая учила. Не знаешь всей ситуации, не лезь! «Умнее будешь казаться». Но тут я Ледона понимал. Он не знает, что Артика уже совсем не Артика. А потому такое отношение от приёмного ребёнка, едва вступившего в пору юности, воистину коробит. «Да кто вас учит? Одно сплошное дочернее почтение и желание помочь». Крапива склонила голову к плечу и так улыбнулась, что брови Лидона, сошедшиеся на переносице, дрогнули, расходясь в своё обычное положение. «Ох, лиса! Умеет же!» «Я вообще к чему? Займите маменьку делом. Она перестанет скучать, капризничать и взрываться. Заодно наведёт порядок среди слуг и намёт новых. Двойная польза!» «А близнецами я сама займусь. Они здесь самые послушные, милые и беспроблемные дети. Не станут больше пугать матушку». «Магнолия и люпин? Серьёзно?» «Серьёзно. Им всего-то надо, чтобы их любили. И хотя бы иногда слушали».